Глава 30. Свойство богини. Этого достаточно. Остановись, листо. Когда до меня донесли слова Сы, я перестала использовать свою способность. Передо мной осталась лишь белая стена, и я ошеломленно застыла, ощущая в груди невыносимую тяжесть. Выходит, мэш убивал людей и демонов, чтобы избавить теля от боли? Слишком жестоко. Хорошо. Мои предположения подтвердились. Судя по всему. Как минимум в течение дня после использования Гзайта, Мэш лишается возможности свободно действовать. Кто же знал, что у короля драконов обнаружится подобная слабость? Видимо, это побочное действие святого меча Зайта, Ведь владеть им должен только настоящий герой. Мы точно победим, если правильно воспользуемся его слабостью. Сэй, как обычно, хранил спокойствие и хладнокровно размышлял. А вот Розалист и взволнованно заговорили, выяснив слабость Мэша. Вот только я не разделяла их восхищение, ведь из всех нас одна я видела Эль. Я ничего не могла поделать с пожирающим меня изнутри беспокойством. Неожиданно Розали с радостью на лице взяла меня за руку. «Богиня, ты великолепна! Мы бы ни за что не узнали такую важную информацию, если бы не твоя особая сила. Ты так думаешь? Ха -ха. Я не верила, что меня действительно кто-то похвалил. Тем временем я вдруг заметила, что целсейсы тоже с впечатлением кивнули. Ты на самом деле была полезна, женщина хрустальный шар. Ты однозначно крутая, хрустальный шар. Эй, эй, хватит меня так называть. Итак, герой, мы отправимся в Бахантрас. Нет, это слишком опасно. Он прекрасно осознает свою слабость. Вполне вероятно, он уже давно позаботился о своей защите и организовал могущественный эскорт. Или, что нельзя исключать, возвел магические барьеры и обзавелся иными волшебными механизмами. Да, точно. Сейчас для нас важно максимально уменьшить мощь противника. Иначе говоря, избавиться от матери драконов. Честно говоря, у меня было подозрение, что поведение Мэша может быть ловушкой. Но похоже, сейчас он действительно ограничен в передвижениях. Если это правда, надо воспользоваться возможностью и уничтожить мать Драконов без необходимости беспокоиться о магическом круге перемещения Мэша. Вот как! Пусть Сейв знал, что Мэш в это время был ослаблен. Его осторожность заставляла его избегать атаки прямо на укрытие врага. Так или иначе, Сейв вдруг что-то понял и коснулся пальцами подбородка, глубоко задумавшись. Нет, стойте. Возможно, мне следует сейчас же отправиться в Бахантрас. «Нельзя упускать возможность провести небольшое расследование». «Что? То есть ты хочешь отправиться на континент, где сейчас живет Мэш?» «Вы все примените на себе прозрачность. Розали, призови магический круг перемещения и направь его подальше от замка Мэша. Поторапливайся». Став прозрачными, мы шагнули в нарисованный Розали магический круг. Когда она начала применять заклинание, я ощутила тревогу. «Какое-то слишком быстрое развитие событий. Мы собираемся вступить в решающую битву с Мэшем?» Эээ, я еще к такому не готов. И я проголодался. Не хочу никуда идти». «Итак, отправляемся в Бахамтрас». Голос Розалии громким эхом прокатился по гостиной, и магический круг перемещения ослепительно вспыхнул. Когда сияние погасло, я вдруг увидела, что мы оказались густой чаще. Это и есть тот самый Бахамтрас. Нынешний дом Мэша. Иными словами, это место являлось областью, которую в настоящем мире мы раньше называли обителью драконов. И хоть драконы не были демонами, я буквально кожей ощущал витавшее в воздухе чудовищное зло. Я опасалась, что мы наткнемся на какой-нибудь отряд вооружённых драконолюдов. Поэтому от нервов невольно сглотнула. «Так ты хочешь увидеть замок Маша? Но не успела я выйти из магического круга, как Сэй бросил. Разали, возвращаемся в преисподнюю!» «Что? Ты что-то забыл?» «Поспеши!» «Слушаюсь, герой!» После приказа Сея, Розали вновь активировала магический круг перемещения. Из Бахамтраса мы вернулись обратно в гостиную Уно в преисподней за считанные секунды. «Отлично! Разведка завершена!» Стоило прозрачности развеяться, как я тут же закричала на довольного Сею. «И это что, всё?» Разве наше путешествие вышло не слишком коротким? Получается, напрасно я так сильно беспокоилась. Ты... ты правда этим удовлетворен, герой? Ага. Хорошая работа, Розали. Да. На лице Розали расцвела счастливая улыбка. Погодите, что мы вообще сделали? В нескольких секундах разведки что, действительно был какой-то смысл? Я ничего не понимала. А Сэй уселся и на диван, словно только что закончил трудиться. Время в преисподней течет иначе, поэтому у нас оно еще есть. Листа, я хочу снова взглянуть на то видение. Видение? Ты про Маша в настоящем? Нет, видение, где он сражался с ладыка демонов. Информация старая, но мне необходимо увидеть навыки и способности, что позволили Мэшу презайти в ладыку демонов. Кроме того, я также хочу взглянуть на силу матери драконов. Кстати, и то верно. «Мы же посмотрели только на завершение той битвы!» «Неудивительно, что ты хочешь узнать все с самого начала!» «Листа, перемотай назад!» «Я же не 9 плеер, ты в курсе?» Я встала перед белой стеной. Может, из-за того, что я уже много раз использовала эту силу, теперь у меня получалось менять атрибуты так же быстро, как у Сеи. Привыкнув к дьявольской трансформации, я сконцентрировалась на желаемом образе. В следующий микс Сея резко ударил меня по голове ой и я к этому никогда не привыкну!» Вскоре, после очередной порции боли, передо мной развернулась призрачная сцена. В моем разуме появилась фигура старой женщины. Она выглядела доброй и вязала что-то в доме. «Ох, у меня получилась отличная повязка!» Старушка с улыбкой взглянула на зеленую бандану. «Листа, остановись!» Сэй приказал мне остановить видео. Обернувшись, я увидела, как Сей разочарованно поморщился. Я говорил, что хочу посмотреть на создание банданы Мэша. «Это странно». «Сосредоточься и попробуй еще раз. Идет?» <звук> У -у -у, моя голова!» Следом, судя по окружению, передо мной пристала деревня Накаша. Мэш в этом видении казался на несколько лет моложе того, каким мы его знали. Он стоял на дороге, окруженный человеческими детьми того же возраста. Уго, а эта бандана тебе подходит, Маш. Ага, круто. Точно, точно. Здорово, да? Бабуля сделала ее специально для тебя. На этот раз я остановилась сама. Целсей рядом воскликнул: "Мы же сказали, что бандана нас не интересует". Знаю я, что поделать, только это я и вижу. Я заметила, как Сей пристально на меня уставился, и я начинаю злиться. Подойди к делу серьезно. Я и без того предельно серьезно, но у меня просто не получается, и голова начала жутко болеть. — Какого дьявола? Только не говори, что в прошлый раз у тебя получилось показать на битву с демонов, чисто случайно. Сэй сел буравили меня ледяными взглядами. Сей с презрением заговорил. — Я сказал, что ты была полезна. Но забираю свои слова обратно. На деле ты сломанный хрустальный шар. Какой смысл заставлять меня это делать, когда сам без конца меня бьешь? Я временно приостанавливаю сбор информации. Переходим к следующему плану действий. Временно? То есть ты собираешься снова меня использовать? Да у меня же голова треснет, если ты продолжишь меня избивать. Ладно, герой, и какой твой следующий план? Здесь, в преисподней, я нашел способ борьбы с матерью драконов. Пока Мэш выведена строя, у меня появилась возможность пройти новые тренировки. Ты снова собираешься тренироваться? Я думала, прозрачности будет достаточно. Мы же вообще ни на шаг не продвинулись. Когда мы атакуем противника? Угу! Это последняя тренировка преисподней ради спасения искаженного гибранда. После чего я определенно полностью завершу это задание. А? Получается, Сэй не вернется в преисподнюю, пока не победит крыля дракона в Мэше в финальной битве? До сих пор он повторял одни и те же действия. Он делал что-то, а затем немедленно возвращался к тренировкам. И, честно говоря, я совсем его не понимала. Хотя, конечно, когда я вообще его понимала? Пока я растерянно размышляла о своем, я увидела, как Сэй вышел из гостиной и направился куда-то быстрым шагом. «Погоди, Сэйя!» «Какими тренировками ты собираешься заняться теперь?» «Из-за благословения злого бога, Маша Матерь Дракона, вероятно, заполучили могущество богов. Следовательно, я должен обрести противоположную силу, чтобы им противостоять». «Неужели ты говоришь о силе тьмы?» «Именно. Я уже выбрал следующий пункт – тренировки». Если правильно помню, Сэй уже показывал мне список с техниками, которые он хотел изучить. Один из его пунктов гласил... Техника тайного наложения проклятия. Получается, он собирается тренироваться, чтобы обрести силу тьмы и реализовать одну из целей в списке? Ну даже так. Сила тьмы, значит? Почему-то мне начинает казаться, что ты все больше отдаляешься от образа обычного героя. Пока я могу безопасно побеждать, остальное меня не волнует. Но Сея, разве люди вообще способны получить подобную силу? Это преисподняя. Законы и правила небесного мира на нее не распространяются. В случае, если это не выйдет у меня, хватит и того, чтобы кто-нибудь из вас изучил навык тьмы. Возможно, вам с листы в ваших дьявольских формах будет легче это сделать. Кроме того, похожая сила демонов имеется и у Розали. «И все равно я чувствую, что что-то не так. Действительно ли все будет в порядке?» С тревогой пробормотал Целсей. «Я тоже ощущала беспокойство и волнение». Разве герой должен изучать силу тьмы? Так или иначе, у нас не оставалось иного выбора, кроме как последовать за Сеей, когда он отправился в неизвестность. Мы последовали за Сей и в итоге достигли центра Пресподней, откуда отлично была видна святыня Шести Путей Бытия, место, где жил Аид. А, это ведь... Вход святынь охранял один из жителей Пресподней, вооруженный копьем, чье тело полностью состояло из кристалла. Заметив Сею, он заговорил механическим голосом. «Если желаете встретиться с господином Аидом, вам необходимо заранее оставить прошение». «Аид мне без надобности. Я хочу спуститься на нижний этаж». «Бесконечный коридор, значит. Однако для входа вам нужно разрешение». «Мне надо лишь встретиться и переговорить с хранителем коридора Натосусом. «Сам бесконечный коридор меня не интересует». Сэй говорил о вещах, о существовании которых я даже не догадывалась. «Бесконечный коридор?» «Хранитель?» Почему-то звучит очень подозрительно. Стаж преисподней на мгновение задумавшись, наконец отвел копье в сторону. «Понятно. Можете пройти». Стоило нам пересечь ворота, как Сэй тут же уверенно направился другим путем, как когда мы шли на встречу с Аидом. Вслед за ним я очутилась в незнакомом проходе и начала спускаться по длинной лестнице, ведущей в темное жутковатое место, освещенное только слабыми огоньками свечей. Место, куда мы пришли, было подернуто полутьмой, и я едва видела окружавшие меня силуэты, так что попыталась наполнить свои глаза божественной силой. Передо мной перестал коридор, которому не было конца. Это и есть бесконечный коридор. Пока я вглядывалась во мрак коридора, я вдруг заметила блик света. Неожиданно появившееся вдалеке. Посреди кромешной тьмы возникло нечто вроде фонаря, а затем к нам подошел незнакомец с прикрытым капюшоном лицом. – скрикнул испуганный Целсей. Честно говоря, если бы не он, я бы определенно закричала первой. Прежде всего, потому что из-под капюшона показались выщербленные очертания черепа. Вы, герой и богиня! Пустые глазницы скелета обратились ко мне с Услышав его голос, я даже ощутила слабое облегчение. Почему? Потому что, несмотря на жутковатый вид, он звучал чисто и невинно. Если бы мне сказали сравнить этого жителя преисподней с кем-то, я бы назвала его детской версией бога смерти. Сей заговорил. «Ты на Тотус, хранитель бесконечного коридора». «Именно. Итак, что вы здесь ищете?» Натотус направил луч фонаря в темноту. Из поразительно длинного коридора раздались приглушенные стоны. «Извините, это и есть бесконечный коридор? Это что-то вроде подземелья преисподней?» «Нет, это место есть выход. Выход после входа». «Чего?» «Должен признаться, моего друга затянуло внутрь. На самом деле даже сейчас реальность не определена, так как функциональность мира далека от нормальной. Если я захочу с ним встретиться...» Я вполне могу это сделать, но встретиться с ним мне придется вместе, отличным от этого. Я растерянно взглянула на Селсея, услышав странные слова скелета. Фразы жителей преисподней редко когда несли хоть какой-то смысл. Селсея, судя по всему, тоже не отнесся к его серьезно и торопливо спросил. «Что важнее, твой навык тьмы эффективен против ангелов и богов?» «Тьма является противоположностью света». Мой навык навредит любому, кто обладает святой аурой. Иначе говоря, он представляет собой аналог разрушителя цепей. Что ж, тогда использование силы тьмы как-то влияет на человеческое тело? Риск кроется в том, что люди наименее устойчивы к тьме, нежели иные виды существ. Но если я поделюсь с тобой своей аурой, ничего плохого не произойдет. Аура тьмы защитит тебя от негативных последствий. На деле люди не могли обладать оружием и техниками с темным атрибутом, например, разрушителем цепей. И причина тому была предельно проста. Сила тьмы походила по своей сути на проклятие и сильно воздействовала на человеческое тело. Тем не менее, кажется, если на тотус поделится Сей и аурой, он все же будет в безопасности. Да уж, способность использовать противоположные атрибуты и магию, похоже, в преисподнее жульничество вообще никак не наказывалось. Однако... «Чтобы передать свою ауру?» «Разумеется. О цене мы договоримся». «Вот дьявол!» Говоря про цену, Сей ведь имел в виду ХП, да? Меня сковал ужас от осознания того, что мне снова придется делать что-то странное. Но на тотус вдруг принялся ходить по кругу. Скорее всего, он еще не определился окончательно с решением. Ведь независимо от количества полученных ХП, жители преисподней могли поделиться аурой только с несколькими существами за всю жизнь. Колебания в его случае были естественны. «Что ж, ладно. Вчерашний враг – сегодняшний друг. но мы ведь не враги, так? Точно. Господин Аид рассказывал мне о вас, так что да, думаю, это верно». «Замечательно. Как я уже говорил, мы готовы заплатить за обучение разумную цену. Как и в случае с Лауре, возможно, ты предпочитаешь какой-то определенный вид ХП. Тогда для начала расскажи о своих предпочтениях. «Посмотрим. Хорошо. Вот эта богиня. Снова я?» «Да!» – радостно завопил Целсей. «Ох, почему я снова в одиночестве вынуждена проходить через унижение?» «Можешь продемонстрировать мне свои самые пошлые и смущающие поступки?» «Только не говори, что тебе тоже нужны какие-то извращения!» Внезапная просьба заставила меня сдрогнуть от испуга. И я невольно шатнулась. Следующую секунду на тот вдруг протянул мне длинную толстую штуку фиолетового цвета. Нет, это же не... Не может быть. Картофель, господней, съешь. Ты меня картошкой кормить собрался? Я удивленно охнула. Просьба показалась мне странной, так что я задумалась, а не стояли ли за ней какие-то скрытые мотивы. Ладно, мне же надо ее просто съесть, да? Нет, стой. «Есть странные вещи, полученные от незнакомца, определенно плохая идея». «Точно. У меня же есть оценка». «Листа. жри. Впрочем, времени применить оценку мне никто давать не собирался. Сэй просто пропихнул картошку преисподней мне в рот. «Оф! Этот тип. Что за скверная привычка совать мне в рот разные вещи? Итак, картошка забила мне рот, и я вынуждена была усиленно жевать». Тем не менее, вскоре по моему языку распротанилась сладость и сочность картофеля. Уго, кто же знал, что картофель может быть таким деликатесом? Я с удовольствием проглотила картошку преисподней. Ох, настоящая вкуснятина. Хочу еще. Но в тот же миг... Из моего рта вырвался противный звук. Чё? Я пораженно захлопала глазами. И я не предполагала, что этот звук выйдет настолько громким, если вообще выйдет. В любом другом случае отрыжку можно было сдержать, однако сейчас она вырвалась из моего желудка без предупреждения, а затем… И я вдруг принялась рыгать, будто старик в баре. Какого дьявола тут происходит? Я же богиня, в конце концов. Я не могу так громко рыгать. Картофель преисподней содержит много газов. Если съесть его, его свойства полностью проявятся в теле с удивительной силой. От кошмарного стыда мое лицо залилось краской, а щеки запылали. Через некоторое время отрыжка прекратилась. Вот только вместо этого разразилась настоящая трагедия. Я поверить не могла, что воздух принялся выходить у меня между ягодиц. Я без конца молилась, чтобы ураган в животе прекратился, и мне не пришлось делать это на глазах у всех. Тем не менее, несмотря на все мои мольбы, я неожиданно и продолжительно начала пукать. «Невероятно! Святые угодники, я же богиня, что в вас!» Но даже так, даже так… ]ifsu ,ifsu ,ifsu ,ifsu. В итоге, напоследок пернув особо мощно, я рухнула на пол, сражённая на повал. Примечание переводчика «Боги, что за испанский стыд? На что я трачу свою жизнь?» Примечание и штеца. Полностью солидарен с переводчиком. А, какая вонь! Целсей с отвращением помочился. Розали повернула голову в сторону, а Сей зажал нос пальцами: Я хочу умереть! Прямо сейчас, ясно! Умереть! Я и представить была не в силах, что когда-то меня подвергнут такому унижению, пусть я и богиня. Хоть божества не умирают, я хотела погибнуть на месте. Я стала богиней, что съела картошку и пукнула. Похоже, моя жизнь действительно превратилась в сущий ад. Полностью игнорируя мое существование, Сэй обратился к Натосусу. «И как? Получил их ХП?» Ого, пришли все разом». «Тогда будь добр, поделись с нами аурой тьмы. Сначала Розали». «Я так рада, огромное спасибо». Костяная рука Натотуса протянулась к Розали, которую тут же окутала черная аура. Через несколько секунд аура исчезла, что означало, что тело Розали полностью ее впитало. «Дитя, кажется, у тебя есть защита тьмы». «Ранее я заключила сделку с демонами». «Как себя чувствуешь, Розали? Ощущаешь какие-нибудь странности после получения ауры Натосуса? Тосуса?» «Нет, вроде нет. Никаких изменений». «Ясно. Тогда моя очередь». До этих самых пор я молчаливо за ними наблюдала. Но терпение мое лопнуло, и я воскликнула. «Так вот почему ты дал Розале попробовать первый. Ты просто худший!» «Заткнись, пердящая насекомое. «Что?» На меня вдруг накатила подавленность. «Ты же сам заставил меня пукать, когда сунул эту треклятую картошку мне в рот!» Когда Натосус передал свою ауру Сее, тот вынул меч из ножен и пристально на него уставился, после чего клинок окутал черный туман. Я задавался вопросом, превратился ли от этого его меч в меч тьмы. Выходит, теперь его атаки должны были наносить урон и Мэшу, и Матери Драконов, даже если они заполучили силу богов. Впрочем, Сей шагнул к Натотусу с недовольным лицом. «Этого недостаточно. Можешь обучить меня силе тьмы». Таким образом, тренировки Сей начались под давлением, что буквально убило меня изнутри. Примечание переводчика. Dead Inside. Конеки Кен.